Высшее техническое учебное заведение, ВУЗ высшее учебное заведение. В ЦИК Всероссийский Центральный исполнительный комитет, высший по РСФСР, исполнительный орган иерархии советов. В 1938 переназван в Верховный Совет РСФСР.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 многократно воспеты в советской литературе. На самом деле история запутана и счет их спорен. К Духонину «расстрелять – убить» – выражение ранних советских лет. Генерал Духонин возглавлял Верховное главнокомандование русской армии в момент Октябрьского переворота. Растерзан отрядом Крыленко на Могиревском вокзале 20 ноября 1917 года, одна из первых жертв большевистского террора. ЖЕК, Жилищная экспозиционная контора администрации над группой соседних жилых зданий. Заем, Очередной из государственных ежегодных всему населению СССР ненавистных займов. По внешности добровольный, но обязательный, примерно 10% годового заработка. Подписка производилась ежегодно в мае. ЗАМДИР. Заместитель директора. ЗВЕРЕВСКИЙ НАЛОГ.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 В раннее советское время ведал насильственным сбором продовольствия в распоряжение государства. Имел продармию вооруженных вымогателей. НКО, Народный комиссариат обороны, как все наркоматы, с 1946-го министерства. НКЮ, Народный комиссариат юстиции, с 1946-го министерства. Облано.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 учебное заведение ускоренно и низкокачественно готовящее лиц пролетарского социального положения в высшие учебные заведения райзо районный земельный отдел подразделение районной советской власти райисполком районный исполнительный комитет советов районная советская власть райно районный отдел народного образования райпо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 Ни основной, не окончательный вариант архипелага попал в руки госбезопасности, и это подтолкнуло немедленную публикацию книги на Западе «Имко Пресс. Париж. Декабрь. 1973 год», а вскоре автор был выслан из Советского Союза.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 Для настоящего первого отечественного издания архипелага ГУЛАГа автором внесены в текст последние поправки. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом ВОЗ «Логос». Июль 1990 год. Звукорежиссер Вера Орлова. Читал Евгений Терновский.